Глава восемьдесят «Я не могу рассказать тебе, что там дальше», — признался лебедь. Похоже, он пытался навести порядок у себя в голове, и задача была не из лёгких. «Всё ускользает. Помню, как входил внутрь, помню, что мы там делали. Но едва пытаюсь сосредоточиться на чём-то конкретном между моментами, когда я здесь очутился и когда поскакал обратно, всё как в тумане. Воспоминания приходят только сами, если я не прикладываю к этому усилий». Может, душелов помутило мой рассудок? — вернее это еще мягко сказано, — пробормотал Гоблин. Лебедь не отреагировал. — Клянусь, мы уже были за краем плато, когда до меня дошло, что все остальные не с нами, — жалобно сказал он. Не очень-то хотелось поверить ему, но сейчас это не имело значения. Может, попробуешь просто угадать? Если мозги не могут вспомнить, вдруг это удастся душе. Нужно хоть немного света. А для чего у меня колдуна интересно? Мрачно осведомилась я. «Уж, конечно, не для того, чтобы приносить пользу. Зачем им свет? Они видят и в темноте». Гоблин пробормотал что-то нелестное о женщинах, которые позволяют себе сарказм. «Ну-ка, сядь вот здесь!» — сказал он лебедю. «Я смотрю твою голову!» «Ой, а можно я попробую?» — с энтузиазмом воскликнул Тоба. «Разреши добыть свет, у меня получается!» не дожидаясь ответа он поднял руки и над ними быстро зазмеились жаркие нити серебряного и лимонного света окружающая тьма отступила надо полагать неохотно во дает восхитилась я полюбуйтесь на него сила и энтузиазм юности вынужден был признать одноглазый я оглянулась он все еще сидел на черном жеребце и вид имел самодовольный хотя и явно усталый белая ворона устроилась прямо перед ним Одним зраком она изучала Тоба, другим — все, что окружало нас. И, похоже, забавлялась. Одноглазый захихикал. Тоба вдруг завопил. «Стойте! Прекратите! Гоблин, что это?» Светящиеся змеи стремительно велись теперь уже по его рукам. Тоба закричала на них, требуя исчезнуть. Никакой реакции. Он захлопал себя по предплечьям, а гоблин и одноглазый заржали. Одновременно они продолжали колдовать, прочищая лебедю мозги. Парень выглядел так, будто выхлебал высокую запотевшую кружку, восстанавливающего самоуверенность с надобья. Сари происходящее с Тоба, вовсе не показалось забавным. Она закричала на колдунов, требуя помочь мальчику. Речь была почти бессвязная, и я поняла, чего стоило Сари все эти дни держать страхи в узде. «Не бойся за него, Сари», — сказал ей Дой. «Никакой опасности нет, он просто отвлекся. Так бывает, без этого не научишься». Он повторил это несколько раз, только другими словами. И ужас сошел с лица Сари, уступив сердитой растерянности. «Я поработаю, пока ты снова не сосредоточишься», сказал гоблин Тоба. И в тот же миг появился свет, достаточно яркий, чтобы можно было увидеть стены огромного зала. Профессионал — это тот, кто с трудной работой справляется легко. Маленький нахальный колдун был профессионалом. Он повернулся к одноглазому. — А ты займись лебедем, наведи у него в башке марафет. Я подумала, что спать тут будет всяко приятнее, чем на свежем воздухе. Плохо, что у нас с собой нет топлива для костров. — Куда теперь? — спросила я лебедя. Жаль, что в последнее время я во сне не встречалась с Мургеном. Он бы объяснил, что здесь к чему. Белая ворона пронзительно вскрикнула и взлетела. Одноглазый выругался. Птица задела его лицо крылом. «Я уже давно поняла, что это существо ничего не делает просто так. Видели, куда направилась? Кто из вас, гениальных волшебников, может сотворить огонек, который за ней последует?» бы наконец, совладал со своими чарами. Он поддерживал созданный свет в хорошей форме, но на это уходило все его внимание. Хотелось верить, что он переживет эту стадию, когда в подростке самоуверенности больше, чем ума, не причинив себе увечья дядюшка доэт чинно зашагал за вороной я последовала за ним поскольку считала что должна не только командовать вдруг меня догнал шарик ядовита зелёного света и угнездился точнёхонько на моих спутанных волосах кожа на голове зачесалась не исключено что одноглазый таким образом поиздевался над моим отношением к личной гигиене которая с некоторых пор оставляла желать лучшего может хоть это меня научит что нужно просто взять и вытянуть проклятый шлем проворчала я, не оглядываясь, чтобы не увидеть самодовольную беззубую усмешку одноглазого. Вообще-то шлем я не надевала ни разу, бог уберег. Носила только кожаный подшлемник, чтобы не отморозить уши. Помогала слабо, что поделаешь, зима. Одно из тех обстоятельств, которых мы не предвидели, готовясь к походу. Я торопливо шагала вслед за доем. Он испугался перемене в моей прическе, но затем ухмыльнулся. Ни разу еще не видела, чтобы рот у него растягивался так широко Награда ему был мой кровожадный оскал. К сожалению, при этом я повернулась достаточно, чтобы заметить, как одноглазый гоблин внезапно прекратили обмениваться шлепками и хохотками. Даже Сариплу обернулась, чтобы скрыть улыбку. Прекрасно. Делаете из меня отрядного шута? но ну, ничего, посмотрим, кто будет смеяться последним. Закаркала ворона. Она скакала туда и обратно, мягко клацая по стылому каменному полу когтями, и выказывая признаки нетерпения. Я опустилась на колени, едва не коснувшись ее. Она отпрянула и скрылась в темноте. Позади нас становилось все светлей по мере того, как люди и животные входили внутрь. Закономерно нарастал гомон. Всем хотелось знать, что тут происходит. Я согнулась в три погибели, приникла щекой к полу и увидела ворону, точнее ее расплывчатый силуэт. «Сюда откуда-то проникает свет», — сказала я дою. Должно быть мы в той части крепости, куда входили пленённые. Я легла на живот. Определённо в каменной стене имеется щель, но света через неё льётся мало, и не разглядеть, что находится по ту сторону. Дой улёгся рядом со мной. «Действительно! Нам нужно побольше света!» — прокричала я. «И какие-нибудь инструменты! Рекоход, Ранмаст, займитесь ночлегом! В наружной стене есть большие щели. Заткните их, чтобы холод не шёл!» гоблин и одноглазый перестали ухмыляться точно иродевой напустили на себя деловой вид и направились к нам с собой они привели тоба видно решив дать ему небольшой практический урок когда стало светлее удалось разглядеть то что хотела показать мне птица это наверняка была брешь которую душелов запечатала своими гнусными заклинаниями есть тут какие нибудь чары или механические ловушки спросила я малыш у нас гений Речь Одноглазого сделалась малоразборчивой, он явно нуждался в отдыхе. «Птица пролезла туда, и ничего с ней не случилось. Это тебе о чем-нибудь говорит?» «Никакого волшебства», — сказал Гоблин. «А не Одноглазого не обижайся. Он слегка нервничает, уже неделю не уединялся с Готой». «Я тебе устрою уединение, коротышка, на пару тысячелетий. Вот запру твою сморченную задницу, хватит. Давайте попробуем расширить дыру». Птица на той стороне нетерпеливо каркала. Какое-то отношение к пленённым она, безусловно, имела. Даже если это был не мурген из какого-то забытого уголка времени. Я ворчала и рявкала на всех, шагая из стороны в сторону, как заведённая, пока полдюжины молодцов расширяли дыру, наперебой сетуя, что им мало света. От меня, как от человека свечи, толку было не слишком много. Может быть, этим шариком в волосах гоблин и одноглазый... Хотят подчеркнуть, какая я яркая личность? Вряд ли. Прожив на свете всего-навсего двести лет, невозможно развить в себе такую сообразительность и деликатность. Все больше и больше народу толпилось у меня за спиной. «Рекоход!» — окликнула я. «Тебе было велено занять людей полезным делом. Тоба, отойди оттуда! Хочешь, чтобы камень на голову свалился? Прибавь света и посмотри, не нужна ли здесь подпора!» Я повернулась. «Недоносок!» «У меня в роду были горняки!» — одноглазый пихнул кулаком гоблина. «Этот карлик знает саперное дело. В тембере он нам помогал минировать стены!» Физиономию колдуна расколола отвратительная ухмылка. Гоблин что-то недовольно проскрипел Наверняка тембер был для него не самым приятным воспоминанием. Вроде в анналах об этом месте ничего нет. Скорее всего, связанное с ним событие произошло задолго до того, как Костоправ стал летописцем, А ведь он занимался этим с юных лет. Два непосредственных предшественника Костоправа, Миллер Ладора и Канвас Шрам, столь наплевательски относились к своим обязанностям, что об их времени известно крайне мало. Главным образом то, что восстановили их преемники по устным преданиям да по воспоминаниям стариков. А началось это восстановление в те годы, когда к отряду примкнули Костоправ, Масло и Крутой. Сам Костоправ о том времени поведал скудно. «Я правильно понимаю, на инженерные навыки Гоблина особо рассчитывать не приходится?» Одноглазый прокаркал точно ворона. «Инженер из нашего приятеля, как из дерьма стрела! Куда бы он ни сунулся, там все трещит и валится!» Гоблин предостерегающе рыкнул точно мастиф. «Суди сама! Наш гениальный мудозвон впарил старику идею проникнуть в тембер через тоннель под его стенами!» «Дескать, зароемся поглубже, это ж пара пустяков, земля мягкая!» Одноглазый фыркнул, с трудом сдерживая смех. «И насчет земли он оказался прав. Стены провалились в туннель. Получилось брешь, и те, кто жив остался, ринулись в нее и разобрались с этим чертовым тембером». Сделав паузу, гоблин проворчал. «Прошло целых пять дней, прежде чем кто-то вспомнил о заваленных саперах». «Кое-кому чертовски повезло, что у него был друг, который не поленился его откопать». Старик совсем уж собрался поставить на этом месте надгробный камень. «Не так было», — хмуро возразил гоблин. «Вот настоящая правда. Ни почем бы туннель не обрушился, если бы один зажившийся на свете двуногий пес не затеял очередную дурацкую игру. Знаешь, а ведь я почти и забыл эту историю. Ни разу не вспоминал с тех пор. Я ведь с тобой так и не поквитался. Зря ты разворошил прошлое недоносок. Проклятие». Да ты бы так и не отдав должок. И ведь неспроста же вспомнил, признавайся. Конечно, неспроста, олух безмозглый. При каждом удобном случае я стараюсь помереть, чтобы избавиться, наконец, от твоих подлых нападок. Хочешь по-плохому, да? Я спас твою задницу, а ты хочешь по-плохому. Нет хуже дурака, чем старый дурак. Заруби у себя на носу, лысый жабеныш. Может, я и сдал малость за последнюю пару лет но я все равно втрое ловчее и в десятеро умнее Любовь Белокожева». «Мальчики!» — не выдержала я. «Детки мои ненаглядные! У нас еще дел не впроворот Представляю, как они доводили отряд до белого коленя, когда были молоды, и энергия у них била через край. оно ну, живо забыли обо всем, что было до моего рождения! Расширьте эту дыру, я должна видеть, что нас ждет дальше!» Ворча, угрожая и мешая друг другу по мелочам, колдуны, тем не менее, применили свой хваленый опыт и выполнили мое требование.